Студия «Медиакнига» представляет Елена Обухова, Наталья Тимошенко «Дом безликих теней» Исполняет актриса Алла Човжик Пролог 14 декабря 2014 года 22 часа 4 минуты Зато научный городок Тверская область В зимние месяцы в большом песчаном карьере, на дне которого стояло несколько сотен гаражей, после захода солнца становилось безлюдно. Ковыряться в машине на морозе и в темноте было удовольствием ниже среднего, а пить тем более. Летом другое дело. Летом тут и после полуночи иногда слышалась приглушенная музыка, звон стаканов и бутылок, а порой в воздухе пахло дымом и шашлыком. Зимой же только один гараж привлекал внимание и собирал компании. Сухой, хорошо освещенный и специально утепленный для таких целей, он отличался порядком и большим количеством свободного места. Даже когда немолодой жигуль стоял внутри, а когда его выгоняли на улицу, в гараже и вовсе царила красота, уют и раздолье. На стенах висели тряпичные плакаты с советской символикой, а в углу стоял старый, но вполне пригодный для сидения диван, притащенный сюда хозяином гаража после ремонта в квартире. Многочисленные полочки, потрепанные временем сервант, позволяли не только хранить инструменты и запчасти, но и припрятывать бутылочку от вездесущей жены. Вот и этим вечером, несмотря на поздний час и грядущий рабочий день, Внутри собралось шестеро мужчин разных возрастов, которых объединяло лишь соседство в гаражном кооперативе. Правда, музыку они в этот раз не слушали, сидели с мрачными напряженными лицами и пили в разнобой, без тостов и не чокаясь, как будто каждый думал о чем-то своем. Над их головами мигнула лампочка, на мгновение привлекая общее внимание. После этого один из мужиков глянул на часы, нахмурился и, и с тихим кряхтением поднялся с продавленного старого дивана. «Ладно, пошел я», – со вздохом сообщил он, протягивая руку для рукопожатия сначала одному соседу, потом второму. «Серег, ты не переживай так», – добавил он, прощаясь с хозяином гаража. «Найдется твой пацан, никуда не денется». Мужчина по имени Сергей только молча кивнул, одновременно – и благодаря за поддержку, и прощаясь до завтра, и передавая привет жене, уходящего домой, приятеля. Больше никто уходить не торопился. В карьере царила темнота. И без того редкие фонари горели через один. Луна пряталась за теми же тяжелыми тучами, за которыми весь день пропадало солнце. Снег еще толком не выпал, шагать по подмерзшей грязи под ногами приходилось почти наугад. Мужчину это не смущало, поскольку дорогу он знал хорошо а грязи его спаги не боялись. Поднявшись по крутой и становившейся очень длинной после водки лестницы, он оказался в более цивилизованной части городка. Маленькая заправка хоть и была уже закрыта, но освещалась хорошо, да и фонарей тут становилось больше и горели они ярче. Мужчина достал из кармана пачку сигарет, закурил и медленно побрел к дому по абсолютно пустым и очень тихим улицам. Он как раз шел через небольшую лесополосу по узкой тропинке, которая вела от карьера к старой гостинице мимо другого блока гаражей, когда ему показалось, что впереди метнулась какая-то тень. Мужчина остановился, решив, что это крупная собака. Человек бы вряд ли так перебегал от дерева к дереву поперек дороги, а эти дьявольские твари могли вести себя как угодно. Собак он боялся с детства. С тех самых пор, как на него напала... «Стихийно образовавшаяся стая». Гнались за ним тогда четыре крупных пса, страшно лая, искали зубы. Покусать успел только один, пока собак не прогнал случайный прохожий. Причин инцидента он, конечно, уже не помнил, но собак с тех пор не любил и боялся. Мужчина пошарил взглядом по земле в поисках палки или камня, однако ничего такого не нашлось. Ни лая, ни сопения, ни шорохов впереди больше слышно не было. Никакие тени не шевелились, поэтому он в конце концов решил, что собака ушла или вовсе ему показалось. Мужчина пошел дальше, но взглядом машинально продолжал искать подходящее оружие и, заметив на земле достаточно толстую обломанную ветку средней длины, все же подобрал ее. На всякий случай. В гостинице светилось всего с десяток окон, а он еще помнил времена, когда для работы в научном центре Отовсюду съезжались разные специалисты, а порой делегаций было так много, что в гостинице не хватало места, и людей размещали у себя сотрудники института. В его себе такого не было. Они никогда не имели отношения к научной элите городка. Но одноклассники рассказывали об этом на переменах. Сейчас же городок медленно, но верно умирал вместе с самим институтом. Но никто не желал этого замечать и не стремился найти другие источники кровоснабжения. Как будто всех все устраивало. Его и самого все устраивало. Зарплату, конечно, хотелось бы побольше, а кому не хотелось бы. А в остальном ему нравилась жизнь в зато. Тихо, спокойно, все свои. Магазинов хоть и нет почти, но все самое важное в них купить можно. О развлечений новомодных он все равно не понимал и не мог себе позволить. Кино лучше дома на диване посмотреть. С мужиками за бутылочкой в гараже посидеть, а не в баре. Так дешевле. Школа детям есть, парикмахерская подстричься тоже есть. А что еще честному человеку надо? Зато домой в любое время можно возвращаться, не боясь нарваться на неприятности и за детей не переживать. Хотя вот серёгин то пацан то ли потерялся, то ли сбежал. Эти мысли опять прервал мигнувший фонарь. Возможно, мужчина и не заметил бы, Если бы сразу после этого не мигнул следующий фонарь, а потом через рваные промежутки времени третий и четвертый. Словно волна прокатилась по всей улице. Такого раньше не случалось. Поэтому мужчина снова остановился, с любопытством устаившись на фонарей и пытаясь понять, не показалось ли ему. Волна тем временем дошла до конца улицы, а потом повернулась обратно, к нему. Сердце чего-то болезненно ухнуло о ребра, хотя ничего такого не происходило, подумаешь, свет мигает. Очередь дошла до соседнего фонаря, и он на секунду погас, а когда зажегся снова, темнота под ним словно частично забыла раствориться. Бесформенная тень осталась стоять прямо под лучами холодного искусственного света. Мужчина вздрогнул и моргнул, словно пытался развеять наваждение, но то развиваться не пожелала». Тем временем погас фонарь над ним и зажигаться не торопился. Мужчина тяжело сглотнул, чувствуя, как немеет шея и спина под чем-то пристальным взглядом. Кто-то или что-то стояло прямо за ним. Он резко дернулся в сторону и обернулся, стараясь одновременно и посмотреть на того, кто стоял сзади, и не выпускать из вида темный сгусток под соседним фонарем. Руку с палкой он инстинктивно выставил перед собой». Фонарь так и не зажёгся, словно мигание что-то испортило в нём, но даже в полумраке мужчина увидел перед собой ещё один, такой же бесформенный сгусток темноты, похожий на оторвавшуюся от земли человеческую тень. Однажды что-то подобное он видел в каком-то фильме, который показывали вечером по телевизору. «Не подходи!» – испуганно прорычал мужчина окончательно трезвее. Ближняя к нему тень не шевелилась – Не пыталась приблизиться, зато вторая отделилась от горящего фонаря и поплыла к нему. «Не подходи!» – говорю! – истерично выкрикнул мужчина и махнул перед собой палкой, как мечом. Тень нерешительно замерла на полпути. А потом все фонари на улице вдруг разом погасли, и стало так темно, что бесформенные сгустки потерялись в этой темноте. Мужчина испуганно швырнул палку наугад в то место, где до этого он видел приближающуюся к нему тень и бросился бежать.